умение трудиться я помню как меня воспитывали мои родители куча обязанностей я вырос в деревне а там очень много работы все лето то прополка то покос то картошку окучивать то ягоды собирать это для городских ягоды собирать удовольствие а у нас как было пока вкус не оберешь до чисто на велике нельзя кататься Я учился хорошо, институт с красным дипломом окончил, потому что был сильный стимул не возвращаться в деревню. Остался в городе, много работал. Теперь у меня есть своя квартира, машина. Когда ездим с семьёй в гости в деревню, детям своим работать не позволяю. Ягоды с куста только себе в рот. Не надо мне никакого варенья. Родителям сказал, если вам картошка нужна, я вам её куплю, но сам больше в земле ковыряться не буду но они продолжают сажать, привыкли, не представляют жизнь без работы на земле. А дети у меня от работы вообще освобождены. Я посудомойку специально купил, чтобы им посуду мыть не пришлось. Всё детство эту посуду мыл. Пусть хоть у детей будет детство счастливое. Я многого добился. Я могу себе даже домработницу позволить. Я заработал детям на счастливое детство. Мужчина, описывая суровое трудовое детство, не догадался провести параллель между лишениями и своими успехами во взрослой жизни. Я многого добился, потому что много работал. Но ведь это и есть прямое следствие работы в детстве. Освободив своих детей от труда, здесь надо добавить вне школы, потому что учеба — это тоже труд, не препятствует ли он тем самым их успехам во взрослой жизни? Обобрать куст до последней ягодки. Это ли не упражнение на развитие важной для профессиональных успехов работы на результат? Конечно, никто не говорит, что нужно максимально загрузить ребенка работой. Но и в другую крайность, исключение посильного труда, уходить не стоит. Есть мнение, что приучая ребенка трудиться, развивая в нем самостоятельность, родители тем самым лишают его детства. Воображение сразу рисует картину. Ребенок взвалил на себя весь быт, он и убирается, он и готовит, он и в магазин за продуктами ходит. Играть и гулять бедному некогда, сплошные обязанности. Давайте оттолкнемся от самостоятельности. Самостоятельность — это не обязанность, вернее, не всегда обязанность. Обязанность — это когда должен сделать, а самостоятельность — это когда способен сделать, могу сделать. Могу сделать, даже если это не входит в мои обязанности. Идеальный вариант, если у ребенка в семье будет не так много обязанностей, но зато много искреннего желания помогать и помогая учиться чему-то новому. Когда есть желание, гораздо легче осваивать новую деятельность. Если ребенок научился читать, это не значит, что теперь он всегда должен читать сам. Ритуал чтения перед сном – Когда читает мама, можно оставить в неизменном виде. А самостоятельно читать ребенок будет, когда захочет. Если ребенок научился варить кашу, это не значит, что теперь он будет варить ее каждое утро для всей семьи, хочется ему или нет. Пусть варит при желании или когда действительно возникает такая необходимость. А в моей семье необходимость периодически наступает. Я, например, могу попросить детей приготовить ужин когда болею или лежу в постели с высокой температурой, или когда много работы, когда, скажем, нужно вовремя сдать материалы в издательство. Казалось бы, логично, если тот, у кого есть свободное время, возьмет на себя часть повседневных дел. Но не во всех семьях это решается именно так. И не во всех семьях повседневные дела позиционируются как общие. Я знаю женщин, которые совершают подвиги, взвалив на себя все дела не делегируя даже малой их части детям. Они готовят ужин даже тогда, когда им точно плохо, в то время как дети-школьники играют на компьютере или общаются в социальных сетях. «Успеет еще наготовиться, когда замуж выйдет. Зачем ребенку детство готовкой портить?» – рассуждала мама Ирочки и поэтому не привлекала ее к приготовлению еды. Ирочка поступила в институт и стала жить в студенческом общежитии. В комнате четыре человека. Девушки скинулись на продукты, установили график готовки. И когда подошла очередь Ирочки, она сделала для себя массу открытий. Оказывается, чтобы приготовить кашу, воды надо лить больше, чем насыпать крупы. Оказывается, макароны нужно засыпать в кипящую воду, а не в холодную. Оказывается, и пельмени тоже нужно бросать в кипящую воду. «Оказывается, в макароны по-флотски не кладут сырой фарш. Его нужно предварительно обжарить с луком. Ирка, ты даже лук резать не умеешь. Ирка, картошку аккуратно чисть. Ты же всю стружку гонишь. Давай экономь продукты». Терпение у соседок лопнуло, когда они узнали, что для чая и супа Ирина набирала горячую воду из-под крана. «Но она же уже горячая. Она же быстрее закипит». Оправдывала та свои действия. Оправдания не помогли. И девушки отказались от совместного столования с Ирой. Готовь себе отдельно. Мы с тобой на продукты больше складываться не будем. Несколько месяцев Ирина питалась исключительно лапшой быстрого приготовления. Потом переехала в другую комнату, где жила девочка, с которой она подружилась. В новой комнате, также на четверых, Ирина взяла на себя уборку. А остальные готовили. Не сказать, что полы Ирочка мыла лучше всех, но лучше уж перемыть пол, чем оставить соседок без ужина. Перерасхода продуктов не происходит, и соседкам не принципиально, какой водой ты пол моешь, холодный или горячий. Можно растить свою дочь как принцессу, в надежде, что ей никогда не придется стоять у плиты. Есть ведь рестораны, есть доставка еды на дом, есть дом работницы в конце концов но как знать, с чем в будущем столкнется ваша дочь? Пусть ей не пригодится навык готовки, но освоить его все же лучше, чем оставаться полной неумехой. Принцессы для которой вряд ли найдется принц. Кстати, для мальчиков это умение тоже не лишнее. Человек, который умеет что-то делать, чувствует себя увереннее человека, который ничего не может, даже если они оба в этот момент просто наблюдают за чужими действиями.